«Ну, что тут делать?» Я бросил палки, и за ней нельзя же мяч потерять. И такая получилась скачка с препятствиями, что до сих пор вспомнить весело. Сучья под ногами хрустят, камни разлетаются, я устал, но не сдаюсь». Не выпускаю ее из поля зрения. Она присядет отдохнуть, И я присяду, она в путь, я в путь. И вот животное, знаете, растерялось, Сбилось с курса от страха. Ей бы в чащу, в кусты, А она на чистое место, на шоссе. Прямо к Сиднею. Вот уж и город видно. Сейчас улицы начнутся. Народ на нас смотрит, кричит. Полицейский на мотоцикле гонится, засвистел. Тут, видимо, испугавшись, животное делает этакую фигуру в воздухе наподобие мертвой петли. Мяч мой выскакивает из сумки, я бросаюсь за ним, наклоняюсь. И в ту же секунду получаю чувствительный толчок пониже спины. Ну, доложу вам и ощущение. Прямо, как говорится, не встать, не сесть. Но я все-таки встал, отряхнулся. Тут народ кругом сочувствуют, предлагают помощь. А мне не помощь, мне палка нужна. Мяч тут, и ямка уже недалеко, а бить нечем. Ну и жалился один джентльмен, дал свою тросточку. На восемьдесят третьем ударе я закончил игру. капитан порта просто разахался «Поразительный, — говорит результат вы подумайте такой трудный участок и неужели всего 84 удара так точно отвечаю я 83 не больше и не меньше а про кенгуру я умолчал В руководстве о кенгуру ничего не сказано, в правилах игры тоже. И выходит, что если животное непреднамеренно оказало помощь, так это уж, знаете, его дело.